Глава 11 Ефиоп. Положа руку на сердце, монах Фома мог бы откровенно признаться, что единокровные соплеменники изрядно ему обрыдли. Если бы Иона не поручил ему приглядывать за ними и заботиться о них, Фома давно бы предоставил их самим себе. Особенно был надоедлив Бернар. После несчастного случая в Кружале Он утомил Фому своими бесконечными подсчетами, как много он потратил в тот заполученный вечер. И сетованиями на то, что полученное удовольствие никак не стоило подобных затрат. К тому же приходилось выискивать всякие снадобья для исцеления головных болей, измотавших Бернара, добрать да на себя заботу о привязавшейся отчалше, которую потомок Меровингов то гнал от себя, то снова привлекал. Вот и здесь, в Переславле, он послал слугу Пьера отыскать для нее какой-никакой угол, не в городе, так в посаде. Во дворце французам выделили небольшую горницу. Поужинав, они все завалились спать и быстро уснули, кроме Бернара, который опять маялся от головной боли ни примочки из отвара листьев лопушника и мать-мачехи, ни горячее питье из медвежьих ушек и барашков Марьи на корне, ничего из предложенного местным знахарем не помогало. Фоме тоже не спалось, и он решил основательно помолиться о спасении богохранимой страны русской, о здравии Ионы, и о сохранении Иванушки и Юры. Он прочитал все молитвы на сон грядущий, акафист Иисусу сладчайшему, моление об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы, о ненавидящих и обидящих нас и святому Пантелеймону болящих. Покуда он стоял в углу под образами в свете теплящейся лампадки, Бернар взирал на него, лёжа в постели, и тихонько постановал. Когда же монах завершил своё бдение, Бернар попросил его пояснить, о чём он так долго молился. Фома же предложил ему отправиться на прогулку, дабы не мешать спящим своими разговорами. — Да, проклятая боль всё равно не даст мне уснуть, — согласился Деплантар. Они выбрались наружу, тем же путем, каким сегодня на закате вошли во дворец, минуя церковь. Бернар подивился сей премудрости, сказав, что нигде такого не видывал. Храм является как бы преддверием дворца. Фома согласился, что в этом есть особое хитроумие. Действительно, желающим без приглашения ворваться во дворец поначалу придется вломиться в храм Божий. У дверей церкви их остановила стража. — Куды это? — спросил один из нескольких бдящих тут часовых. — Хотим поглядеть, все ли спокойно в ночном Переславле, — ответил Фома. «Нельзя — Нельзя, — строго рыкнул воин. — Мы, однако, не узники тут, — возмутился монах. — Да ладно тебе, Митяй, — прогудел другой страж, — какое нам дело? «Такое, что они не наши!» — заспорил упрямец. «Надысь были не наши, а завтра вернется на престол Василий, опять станут наши!» «Чего раздор-то сеять?» — возразил другой. «Ступайте с Богом, гуляйте!» Тот промолчал. Фома и Бернар, обряженные в русское кафтанье и ничем не обнаруживший своего иноземства, отправились бродить по ночному Переславлю. Фома долго пояснял иностранцу значение всех прочитанных им молитв. Потом Бернар, расчувствовавшись, что о нем Фома молился особо, стал рассказывать о своем путешествии ко гробу Господню. Выяснилось, что, ударившись головой об угол столешницы и потеряв сознание, Бернардо Плантар полностью оказался во власти дивной грезы. Он увидел себя верхом на черте, взлетающим высоко в небо, ближе к звездам. Внизу под ним распахнулось необъятное пространство, покрытое белым снегом, испещренное уже проснувшимися после зимы реками. Было холодно, но постепенно становилось теплее. Вскоре внизу исчезла снежная белизна, Темная степь жила иной уже весенней жизнью. Какие-то тени то и дело проносились мимо, то светлые, то мрачные. Одни звали, другие, кажется, посылали вслед проклятие. «Кавказ — Кавказ! — крикнул черт, и внизу и впрямь встали огромные горы с заснеженными вершинами. Потом летели над морем и вновь над горами, и в конце концов действительно прилетели в Иерусалим. «Мы приземлились прямо у гроба Господня», — рассказывал Бернар. «Там шла какая-то ночная служба, почему-то присутствовал король Бодуэн, преемник славного Готфруа. Вы не поверите мне, друг мой, я видел короля Бодуэна. Он был высок и бледен. Вместе с ним я припадал к плите, на которой лежало тело Господа» а над моей головой ярко горели огромные лампады. Еще там был какой-то русский монах, даже аббат. Я не упомнил его имени. Можете ли вы себе такое представить? Я побывал в глубоком прошлом, отдаленном от нас тремя столетиями, даже больше. Я видел суровые лица рыцарей-тамплиеров. Я разговаривал с ними на равных. Мне показывали сокровища, найденные в поприще Соломонова храма, свитки древних рукописей, Евангелия, написанные другими апостолами, неведомыми нам. Мне показывали бескрайнее подземелье, расположенное под самим поприщем, и ведущее, кажется, под Гарусион. «Вот, вы только представьте себе!» — Ну, видите, — рассмеялся монах Фома, — а вы еще сетуете на то, что много потратили на тот вечер. Да заодно это рассказанное вами путешествие не жаль было бы и двух упеляндов. — Вы смеетесь надо мной? — Ничуть. Да что вы, правда не смеюсь. Продолжайте, прошу вас. И Бернар продолжал рассказывать, довольно сбивчиво, но трудно было сомневаться в его правдивости. Такое нельзя выдумать одного только не помню завершил свой рассказ потомок мировингов, как я вернулся назад в муром и куда запропастился проклятый черт выслушав собеседника фома подумал о том что не случайно иона отказывался бить бернара по голове дабы тем самым исцелить неспроста праведник почувствовал присутствие нечистой силы дьявольского наваждения, ибо чем являлось все описанное Бернаром путешествие как ненаваждение? Но как объяснить это невежественному и маловерному французу? — А Вы знаете, Бернар, — сказал Фома, — у нас на Руси одно время было популярно полусказочное описание подобного путешествия новгородского архиепископа Иоанна и тоже в Иерусалим, и тоже верхом на бесе. В этот миг, когда Фома собрался только поведать Бернару знаменитую легенду, нечто страшное, черное, громоздкое, ломающее кусты, пронеслось неподалеку от них в легкой рощице, растущей прямо посреди широкой улицы в западном конце града. — Что это было? — в страшном испуге вопросил Бернар. «Боюсь, не смогу вам ответить», — сказал Фома. «Мне показалось, это был он!» — весь дрожа пролепетал французский рыцарь. «Он? Ну да, он! Черный! Он искал меня, но ваши сегодняшние молитвы, должно быть, оградили меня, и он промчался мимо, не заметив моей персоны». «Сдается мне». Вы слишком преувеличиваете. — О, нет, — возразил Бернар, — у меня четкое предчувствие близкой гибели. И смерть моя будет ужасной, хотя и мгновенной. Быть может, меня гнетет душевная тяжесть, я не весел, а раньше слыл весельчаком. Одно только обнадеживает, мне кажется, я буду принесен в жертву чему-то, а может и нет. Смотрите. «Смотрите, вот оно! Снова бежит, приближается к нам!» Бернар выхватил из ножен свой меч и изготовился, но черное неведомое существо вновь пронеслось мимо, на сей раз в противоположном направлении, в сторону Красной площади. «Вы молились сейчас?» — спросил француз. «Да, я мысленно прошептал, Господи, помилуй!» ответил Фома, — благодарю вас. Не стоит благодарности. И не провожайте меня дальше. Вон в том домике Пьер поселил очалши, и, кажется, в ее окошке горит свет. Она наверняка ждет меня, эта язычница, которая, быть может, большая христианка, нежели я. Прощайте, Тома, до завтра. Вам не нужен меч, ваше оружие молитва. Они расстались, и Фома, не ожидавший, что ему придется возвращаться к одиночестве, зашагал обратно в восточный конец города. Ему сделалось жутковато одному, и он стал шептать молитвы, все, какие только приходили на ум. Однако и с умом его происходило что-то неладное. Он забывал слова давно знаемых на зубок молитв. Когда же, начав верую, и, дойдя до слов «прежде всех век», Фома не мог упомнить, что там дальше. Его взяла настоящая оторопь. Он оглянулся по сторонам, перекрестил все четыре стороны и услышал где-то поблизости страшный утробный рык. Ужас охватил все его существо, и, не мешкая более подобрав полы рясы, монах припустился бежать, что есть мочи. Топот и звериное хриплое дыхание прозвучали за его спиной. От усилившегося страха ноги будто во сне сделались непослушными. Он остановился, оглянулся и увидел черное чудовище, несущееся прямо на него, сверкающее смоляной шерстью в свете луны и звезд. Огромное мордатое алчуще. «Уть, Ефиоп! Уть, кому сказано! Уть, гадина!» — вдруг раздался свирепый бас. Чудовище замедлило бег, шагом подошло к Фоме, нюхнуло монаший запах и с превеликой неохотой зашагало к какому-то человеку, вышедшему из ближнего закоулка. Фома не сразу смог поверить в свое спасение. Чудище оказалось огромным черным псом, но даже и видя, что это пес, трудно было поверить, что не черт, черный, мордой как у дракона, с бородой, с высокими надбровьями. — А ты чего разбегался тут? — грубо обратился к Фоме, суровый псарь. — Надо было ему дать тебе задницу объесть. Взяв пса на повод, он зашагал прочь, продолжая ворчать на Фому. А Фома, не жив, не мертв, перекрестился раз двадцать, и тогда только медленно отправился дальше. Вернувшись во дворец, он нашел свою горницу, постелил себе на полу, лег и мгновенно уснул, никак не думая, что утром ему доведется вновь увидеть черное чудовище. Проснувшись, он обнаружил, что Бернара еще нет, а Андре до сих пор спит. Помолясь, Фома отправился пожелать доброго утра епископу Ионе и маленьким князьям. Постучавшись и войдя в дверь их светлицы, он увидел спящего под дверью драницу, переступил через него и весело спросил у стоящего у окошка Иванушки. — Как у ночь почивали, Свете и Анне Васильевичу? — Хорошо, — с безразличием ответил княжич. — Грустят, — сказал Геннадий, который был уже тут как тут, рядом с Иванушкой. Из спальни доносились бормотанье. там Иона молился с Юрою. — Не слыхать ли, приехали батюшка с матушкой? — спросил Иванушка. — Где они? — А вот мы сейчас у Шемякина угодника спросим, — сказал Драница, и, оглянувшись, все увидели входящего дьяка Федора. — Говори, дьяк, приехал велик князь Василь Васильевич с великой княгиней Марьей Ярославной. «Великий князь Дмитрий Юрьевич всем желает доброго утра и зовет в палату к завтраку», — не слыша слов драницы, отвечал дьяк. «Знать не знаем такого великого князя», — сказал Иван Ащера. «Зато он вас всех знает и велел принести для сыновей своего братовчаты «Подарочки!» — не поддавался на вражеские подначки Дубенский. «А ну-ка!» Вошедший слуга внес приношение. Юра, услышав про подарки, выбежал из спальни. Следом за ним появился, приглаживая серебро бороды, иона в простом сером подряснике. Получив от слуги позолоченную дудочку, Юра тотчас же принялся в нее дудеть. Иванушка как стоял у окна, так и не с места. А что же князь иван васильевич удивился дьяк не хочет подарка А каков подарочек-то для молодого молодца? Мне шемякиных подарочков не нужно, буркнул иванушка. Я не за подарочками приехал, а с родителями соединиться. «Ого-го!» — еще больше удивился дьяк, не ожидавший, видимо, услышать такие взрослые ответы от шестилетнего мальчика. А Иванушка, между тем продолжая смотреть в окно, вдруг от всей души выпалил. «Вот ты!» «Чего там?» — спросил русалка. «Гляньте-ка, гляньте, какая горчая невиданная!» — восхищался Иванушка. — Да скорее же! Ух! Ионов, Фома, Геннадий, Ощера, русалка, дранница, Юра и дьяк Дубенский все прильнули к окнам светлицы, выглядывая наружу. Там в окружении нарядных бояр расхаживал высокий нестарый князь с густой светлой бородою, важный. При нем разгуливала огромная черная собака который Фома без труда тотчас же узнал вчерашнего черта, испугавшего Бернара. От неприятнейшего воспоминания мурашки побежали у него по спине. — А Герчия-то? — заулыбался Диак Федор. — Это всем горчиям горчия. Ефиоп! — Истинный Ефиоп! — присвистнул русалка. — Ефиоп при Ефиопе! дьяка на сей раз не обратил внимания на колкость вот иванушка сказал иона тот князь прикоем сия горчияка и есть захватчик твоих родителей вор престола дмитрий юрьевич шемяка выпучил глазки иванушка он самый подтвердил русалка не вор а законный восстановитель древнего престола наследия вежливо поправил Дьяк. — значит по вашему когда князь дмитрий донской ввел наследование от отца к сыну он беззаконие совершил так спросил ощера об этом моего рассуждения нет мягко сказал дубенский ишь ты красуется Фыркнул, глядя на Шемяку, юшка дранится. — И по что ему сдалась такая севляга? — удивился Иона. — Это же не пес, а чистый бес, прости господи. — Преданный пес! — улыбнулся Дьяк. — И его вся округа боится. Вчера ночью сбежал, на силу поймали. Возле кружала волочайку какую-то в лоскуты изорвал пьяную. Ой, смех! «Эй, Иван Васильевич, подарочек-то посмотрите хоть!» — ткнул он легонько княжича стволиком небольшого игрушечного самопала. Иванушка посмотрел и дрогнул, а стоявший рядом монах Фома при виде этого с сожалением и сочувствием улыбнулся. Ах, детская душа, детская душа. мягковато. — А чем стреляет? спросил Иванушка, беря из рук дьяка игрушку. Хошь горохом, хошь зерном, хошь мелким камушком, обрадовался дьяк. Там внутри жильцы есть. Вот тут натягиваешь било, в дуло заряжаешь горошину и стреляй. Иванушка тяжело вздохнул, Фома — единственный, кто оценил эту сцену, поскольку все остальные были заняты рассматриванием Ефиопа. Вновь улыбнулся, понимая, с каким трудом княжич принимает подарок, какие противоборства в нем схлестнулись, и как не противился он Шемякину дару, а соблазн оказался сильнее. Через час все сидели в самой большой дворцовой палате за столами, накрытыми всякими яствами. Во главе основного стола усадили епископа Иону, по обе стороны от него княжичей. Дальше по левую руку сидели главный советник Шемяки, боярин князь Никита Константинович, двое его братьев Михаил Сабуров, дьяк Федор Дубенский, Прочие приверженцы Дмитрия Юрьевича. По правую уселись Ощера, Драница, Русалка. Иные воины, приехавшие из Мурома. Геннадий и Фома с юным Андре де Баве посажены были за последний стол. Бернард так до сих пор и не соизволил объявиться. Где его черти носят? Но Бернард-то пес с ним, а вот почему нет шемяки? До сих пор с Ефиопом прогуливается. Вот Никита Константинович поднял чашу, вот стал говорить приветствие Ионе и княжичам. — Стой, постой! — прервал его речь епископ. — Погоди, Никита! — А где же хозяин пира? — Где князь Дмитрий? — Я чего-то не пойму. «Прости, — Прости, батюшку, замялся князь боярин. Но тут сейчас, как бы сказать, и я за него. У великого князя Дмитрия Юрьевича всей сей миг множество неотложных дел. Он просит извинения, что не может присутствовать. С ним предстоит у вас иное застолье. — А, ну тогда и никаких приветствий не надо, — махнул рукой Иона. Прочел Господню молитву, благословил ястие и питие, сел и принялся за еду, кладя в рот кусочек копченого говяжьего языка. Все прочие последовали его примеру, и первое, что послышалось э, спустя несколько минут, были злые слова Ивана ощеры «Неотложные дела! Ефиопского посла принимает!» Юшка Дранеца громко засмеялся. Фома посмотрел по сторонам и понял, что ни о каком сближении между сидящими за столами супротивниками в обозримое время и говорить нечего.